Часть четвертая. Опасные связи. Глава двенадцатая. Недопонимание. Всегда энергичный и жизнерадостный Алик захандрил. И причина тому — медицинское обследование, которое устраивало для его подруги Леры и Юна. Из-за него мальчик целый день провел один, и ему было ужасно скучно. — Пап. Устроившись сюда на подбоком неожиданно серьезно спросил он у главы клана. А Лерика, поправится? К тому, что семилетний мальчик постоянно называет его отцом, дам за эти месяцы успел привыкнуть и относился спокойно. Конечно, поправится. Она и сейчас уже почти полностью здорова, просто тетя Юна хочет лишний раз удостовериться в том, что с Лерой все хорошо. Не только он. Но даже Юна вслед за Лури начали называть девочку с сокращенным именем, объясняя это тем, что так удобнее. Мальчик на некоторое время успокоился, а потом на лестнице появилась Юна. С тех пор, как она обрела подобие тела, она больше не напоминала призрака и вела себя как обычная женщина. — Тетя Юна, — встрепенулся мальчик, — как там Лерика? «Она сейчас спит», — ласково улыбнулась ему хранительница. «Но если ты не будешь шуметь, то можешь ее навестить». Мальчик тут же убежал вверх по лестнице в сторону ее рабочего кабинета. Проводив его взглядом, женщина присела на кресло напротив Дана. С минуту она молчала перед тем, как озвучить то, о чем думала последнее время. Еще полгода назад... Я уже перестала верить в то, что жизнь сможет вернуться в будничное русло. Не думала, что это место снова наполнится жизнью и человеческим теплом. Даже твой несносный побратим, этот наглый мальчишка, стал неотъемлемой частью этой новой жизни. И за это я должна благодарить тебя и, как ни странно, его. Ты несколько преувеличиваешь, я ничего не сделал. «Дай подумать», — улыбнулась хранительница, — «ты вернул в клан двоих ребятишек и искалеченную судьбой девушку. По-твоему, этого мало? Ты вернул клану надежду?» «По-моему, ты устала», — заключил Дан, внимательно разглядывая женщину. «Разве тот, кто давно уже не живой, может устать?» Но в ее голосе не было уверенности. Дан решительно встал с места и подхватил Юну, усадив себе на колени. Если честно, он уже давно хотел это сделать. — Что ты творишь? — спокойно спросила она, и не думая вырываться. — А если нас кто-то увидит? — Кто? — усмехнулся драконьер. — Алекс сейчас у своей подруги, а обе твои ученицы в доме напротив занимаются, а больше никто нам помешать не сможет. Кроме Лури, про себя подумал он и порадовался тому, что того уже два дня нет дома. Думаю, даже хранители устают. Он теснее прижал к себе женщину. Устают и имеют право на отдых. Так и хотелось громко прокричать «Вот я и дома!». Лури сам не ожидал от себя столько радости при виде полного тайн особняка драконьеров и его милого уютного домика. На пороге малого особняка, вернувшегося парня, встречали Лейси, лежащая у нее на руках Светлана, которая тут же перекочевала на руки Ирвину. «С возвращением, голова», — мягко улыбнулась девушка Дейс, — официальное обращение за ее уст прозвучало буднично и привычно. «В наше отсутствие что-нибудь произошло?» — спросил Лури. «Совершенно ничего», — заверила его Лейси. А где все? Оглядываясь по сторонам, поинтересовался он. Кто где? Катя и Мики с самого утра занимаются в комнате Микки, госпожа Лерик на обследовании, у госпожи Юны. Молодая мать кивнула на дом напротив. Там же где-то и господин Дан с Аликом. Ясно. Разворачиваясь к особняку драконьеров, сказал Дури. Ладно, пойду навещу их. Не задерживайтесь, донеслось до него вслед. Обед будет скоро готов. Хорошо. Не оборачиваясь, ответил он. В особняках с тысячью тань он входил без стука, как привык, и на мгновение увидел, как Дан и Юна внезапно отшатнулись друг от друга. А, -а, -а, -а замер парень на пороге под скрещенными недовольными взглядами парочки. Я чему-то помешал? Осторожно уточнил он. Нет. Почти хором ответили ему оба. Вот только от их тона захотелось броситься на утек. — Ну, извините, — отворачиваясь в сторону, пробурчал он. Как съездил, смягчая тон и меняя скользкую тему, спросил его Дан. Нашли, кого искали? — Найти-то нашли, но вот Дина меня удивила, — признался Лури. — Каким образом, — полюбопытствовала Юна. Она, расспросив предполагаемого отравителя своей дочери, Просто отпустила его, поверив в его рассказ, сказал он, даже как-то неожиданно. Ничего удивительного, ответила хранительница. Она у нас верификатор, и, видя недоумение парня, пояснила Ее нельзя обмануть. Ложь она чувствует на подсознательном уровне. Это что, дар такой? уточнил парень. Ну, можно и так сказать, кивнула Юна. Что-то вроде. В общем, прими как должное, обмануть Дину практически невозможно. «Если она снова соберется замуж, не позавидую я ее мужу», — пробормотал он. И хочешь занять вакантное место?» — иронично усмехнулась женщина. «Она к тебе вроде благосклонно настроена». «Чур меня!» — под дружный смех обоих драконьеров Лури размашисто перекрестился. «Не надо так издеваться», — укоризненно глянул он на них. Еще бы сплюнул через плечо, но опасался, что за такое хранительница размажет его лицо об пол. А тот, зараза, твердый, выложен мраморной мозаикой. «Ладно, ладно», — примирительно улыбнулась Юна. «Мы просто пошутили. Кстати, коли ты вернулся, не почитаешь мне одну книжицу?» «А может быть, мы сделаем проще», — вспомнив про слова Шерри, предложил он. Я помогу тебе устранить пробелы в знаниях, чтобы ты сама читала свои книги. «Идея, конечно, хорошая», — одобрительно кивнула Юна. «Но давай завтра. Сейчас я хочу, чтобы ты прочел мне одну главу. Больше я от тебя не требую». «Ты — коварная женщина», — с чувством произнес Лури. И в этот момент услышал в глубине своего сознания хидрый смех. «Я так понял, у меня нет выбора. Ладно, давай сюда свою книгу». Но завтра он замолчал, так как понимал, что его угрозы и требования на хранительницу не действуют, и завтра он снова будет читать ей эту проклятую медицинскую книгу. Лури не считал себя любителем ночного неба, но звездное небо этого мира даже его завораживало. Оно было довольно насыщенным. Для начала ночного неба этого мира украшали сразу две луны — большая, красная, прозванная в народе Горн, и вдвое меньшая, большую часть времени скрывающаяся в тени большой, из-за чего в ночное время очень часто ее просто не было видно. Из-за своего бледного вида и из-за того, что она как бы пряталась от посторонних взглядов за Горном, ее прозвали Скромницей. Но не только две луны, но и огромная... Разнообразие и обилие звезд рассвечивали ночное небо. Яркие, светящиеся, бледные, мигающие, далекие и близкие. Но их было так много, что их сияние буквально создавало иллюзию белой ночи. Откинувшись на спину на покрытом травой склоне холма, Лури долго вглядывался в это небо, испытывая странную грусть и ностальгию, Правда, такие моменты, когда он начинал тосковать по старому миру, можно было пересчитать по пальцам одной руки жертвы пьяного хирурга. В общем, это был только второй случай внезапного приступа ностальгии за все его пребывание в этом мире. В первый раз это произошло, когда он пожалел об отсутствии нормального транспорта для передвижения по местным дорогам. Кто бы знал, как ему надоело трястись на повозках, телегах и колясках, Правда, до него доходили слухи, что в самой империи есть колесный транспорт наподобие автомобилей, называемый магоходами. Вроде бы в них использовался какой-то хитрый артефакт, обеспечивающий управление движением. Он поглощал у человека ману и за счет этого обеспечивал движение. Знакомый торговец Ханузаки, от которого Лури услышала о таком виде транспорта, Также упомянул, что у его знакомого в сарае стоит повозка, управляемая такими магическими кристаллами-артефактами, сразу шестью. Но они маломощные, и, в общем, повозкой из-за этого управлять непросто. Ману они высасывают как пылесос, а результат — пшик. Вроде бы после ста километров приходится делать привал на полдня. Так что знакомый перестал пользоваться магоходом. Да и продать никак не может, вот тот и пылится в сарае. Лури загорелся достать себе такую повозку и даже попросил торговца и бывшего разбойника выкупить тот магоход у знакомого. — Я же тебе сказал, что от нее больше проблем, чем пользы. — Просто вы не умеете ее правильно использовать, — усмехнулся тогда Лури. — Да и сама повозка мне не зачем. Меня интересуют только кристаллы. — Достань их для меня, — попросил он. «Ладно, попробую», — пообещал торговец. С того дня прошло уже два месяца. Взгляд сместился на город под холмом. Света в нем было не меньше, чем на небе. Особенно ярко были освещены центральные улицы и храм. Храм был буквально залит светом и был виден практически из любой точки города. Единственным полностью темным пятном оставалось место проживания лесного клана серебровласых. Их заросший густым лесом холм был погружен в кромешную тьму. Но насколько успел узнать Лури, строение их глаз позволяло видеть даже в полной темноте. Эту информацию он, конечно, почерпнул у Дейва. Будучи полуэльфом, тот много рассказывал о своих сородичах, хотя сам парень ночным зрением не обладал и по этому поводу особо и не переживал». В бывшей лаборатории, которую разгромил Дан, тоже горел свет. Там уже несколько месяцев шли работы по перестройке и ремонту здания. Что в итоге там будет, до сих пор пока никто не знал. Но теперь оно официально считалось собственностью клана драконьеров, и желающих оспорить данное решение не находилось. А учитывая, что имперские подданные массово бежали из города, и не найдутся. Сначала планировали передать здание новому городскому следственному отделу, который с легкой руки Лури все стали звать КГБ, а его сотрудников — особистами. Ведь что самое забавное в этом, он тогда всего-навсего пошутил. Кто же знал, чем его шутка обернется. Теперь хоть стой, хоть падай, но название прижилось — И в Драгосе появился свой комитет государственной безопасности с примерно похожими функциями. А ведь именно этим теперь и придется заниматься – обеспечением безопасности города от происков внешних сил. Но пока что сотрудники нового отдела, все бывшие следователи из переживающего не лучшие времена городского следственного отдела, стражей, в котором сменился руководитель и обновился состав. Райан Ток, новый старый глава вновь созданного отдела, узнав правду, чем там занимались имперские маги, наотрез отказался занимать злосчастное здание. И теперь особистые обосновались в роскошном особняке, ранее принадлежавшем изгнанному из города торговцу, тому самому, которого Лури и Каин из клана Серебровласых навестили, в поисках убийц одного из первых сотрудников КГБ, в дни, когда новая служба еще только создавалась. Но это история прошлого, о которой не стоит вспоминать на ночь глядя. Из тени одного из домов, что больше не был заброшенным, у самой границы холма на свет выступил человек. Он остановился и какое-то время просто стоял — Убедившись в том, что Лури его заметил, он поднял руку и помахал ему, после чего снова отступил, подбрасываемую домом тень. Не нужно быть гением и обладать дедукцией Шерлока Холмса, чтобы догадаться, кто пожаловал в такой поздний час. Инстинктивно Лури сунул руку во внутренний карман и нащупал два сложенных листка — оставленных ему Диной каких-то два часа назад. Вот не думал он, что они понадобятся ему так скоро. Оставалось только порадоваться своей предусмотрительности и тому, что не оставил эти листочки дома. Выждав минуту, Лори поднялся и медленно спустился к тому месту, где заметил посланника от главы клана убийц. Тот ждал его, прислонившись спиной к стене дома. При приближении Лури человек в маске просто кивнул ему и сразу перешел к делу. «Какой будет ответ?» Лури протянул ему сложенный пополам лист бумаги. «Знаешь, нужно быть тем еще», — он замолчал, так и не подобрав слова. «В общем, ночь не совсем подходящее время для решения важных вопросов». «Кому как, вестник». — равнодушно ответил ему гость. «Но это вестник», — кольнуло сознание Лури. «Не знаю, как у вас, но ночью нормальные люди спят. И знаешь, я все еще отношу себя к нормальным, и поэтому вот здесь все написано», — кивнул он на листок бумаги. «Передашь своему боссу, и вот еще. К первому листку добавился второй». Это личное послание главы клана Юлия. Ну, сам понимаешь, кому. Это все, вестник? Мил человек, я бы очень попросил больше не называть меня так. Раздражает. Лури чудился в этом обращении какой-то намек со стороны гостя. Да и просто не нравилось это слово. Хорошо, легко согласился убийца. Если все, то я... «Есть еще одно дело лично от меня», — остановил его Лури. «Мне нужен прямой контакт на тот случай, если понадобятся ваши услуги. Надеюсь, не надо объяснять, какие». «Почему бы тебе с этим не обратиться к барону?» — предложил человек в маске. «Для них обоих бароном был только некий Рью Флорентин, человек, стоящий над всеми ночными кланами». Есть вещи, соприкасаться с которыми должны как можно меньше людей, — негромко произнес Лури. — Понимаю и поддерживаю, — кивнул убийца. Я передам твою просьбу, кому следует. — Хорошо. Смуглолицей и не ждал сиюминутного согласия. День выдался богатым на события. Я мало томился, так что извини, но я спать. Жду ответ на оба послания завтра в кабаке. «Ты же знаешь, о каком кабаке я говорю?» «Знаю. Я и сам туда порой захаживаю. Значит, до завтра. И растворился в темноте улиц. Спокойной ночи!» «Пока одни спят, другим не до сна. И ночью в помощь. Так было заведено из века в век. Кто-то предпочитал свет солнца, а кому-то всех милее ночь». В доме в каких-то ста метрах от управления городской стражи, который ничем не уделялся из сотен домов на этой улице, обычном двухэтажном каменном, поделенном на секции доме, где проживало два десятка семей, в крайней квартире происходило внеурочное заседание людей, любящих ночь больше, чем день. Все они, а это были именно люди, входили в правящую верхушку клана убийц. Здесь собрались глава клана и четыре его ближайших помощника. Причиной сходки стали два обычных листа бумаги. Ну, первым заговорил глава клана убийц, больше известный в своем кругу как «Воспламенитель». Он получил это прозвище из-за уникального огненного дара. Он не умел метать огненные шары, зато в буквальном смысле слова взглядом поджигал вещи. «У кого какие мысли на этот счет?» Он указал взглядом на листки бумаги. «Мне интересно услышать мнение каждого». Первым по этому поводу высказался самый старый из присутствующих, убеленный сединой старец. «Забавная и необычная ситуация», задумчиво произнес он. Не припомню, чтобы ранее кто-то выдвигал клану такие требования. Да как они вообще посмели от нас потребовать такое? Эмоционально высказался самый молодой в этой компании, младший брат главы, единственный не имеющий прозвища. Правда, с его именем оно и не требовалось. Стэн, имени из этих краев, и поэтому для многих звучало необычно. «Успокойтесь, молодой человек!» Старец не изменил тон своего голоса, но парень моментально заткнулся. С самого начала это было вполне ожидаемым требованием. К тому же, хоть я и сказал, что такого раньше не было, но имел в виду только наш город. До меня доходили слухи, что в других городах... Существуют подобные договоры между нашими и сильнейшими кланами. Наставник уважительно обратился к нему воспламенитель. Считаешь, мы должны принять это требование? Во-первых, называя это, старец коснулся листка кончиками пальцев, требованием, мы с самого начала задаем неправильный вектор. Давайте рассуждать здраво. Что от нас хотят? Не трогать никого из лесного клана серебровласых, темного клана Юли и клана драконьеров. И еще сотрудников нового следственного отдела с неясными полномочиями и функциями. Негромко и совершенно спокойно добавила единственная женщина в их компании. Это была молодая, черноглазая... Темноволосая девушка лет двадцати, довольно красивая, вот только прозвище «стерва» выдавало ее с головой. «Внучка», — строго глянул на нее старик, — «еще раз меня перебьешь, выпарю при всех». «Прости, деда», — виновата опустила взгляд красавица. «Да, и еще новый следственный отдел, который, как я понял... «Не собирается заниматься мелкими жуликами и встревать в местные разборки», — продолжил старец, как ни в чем не бывало. «Взамен обещают не трогать наш клан и не вмешиваться в наши дела. Я ничего не упустил? На мой взгляд, это неплохое предложение. По крайней мере, воевать с этими кланами мне бы очень не хотелось» особенно после событий полугодичной давности, когда они ясно продемонстрировали свои возможности, прижав всю верхушку криминальных кланов в одном месте. — Это была случайность, — негромко пробурчал брат главы. — Которая может повториться, — не согласился с ним брат. — Поэтому я и попросил вас всех высказаться. «Я соглашусь с уважаемым старцем», — подал голос последний из пятерки присутствующих. Его называли тенью, и даже сейчас он выбрал самый темный угол в комнате. «Стоит воспринимать данное послание как заказ. Если бы здесь присутствовал Лури, он сразу узнал бы этот голос. Голос человека, которого он дважды встречал, за последнюю неделю и оба раза ночью. — То есть, — оглянулась на него стерва, — нам готовы заплатить за информацию о тех, кто будет интересоваться людьми из списка неприкасаемых. — Но это же не в наших правилах, — позвутился брат главы. — Ну почему же? Никаких правил гильдии это не нарушает, — возразил тянь. Если это посторонние люди, мы можем поступать с ними как заблагорассудится. Если же это кто-то из других кланов-убийц, то можем их вежливо предупредить, чтобы не совершали необдуманных действий. Если не послушаются, мы также имеем право поступить с ними на свое усмотрение». В этом городе мы устанавливаем свои правила, и кто с ними не согласен, пусть пеняет на себя. Я за то, чтобы принять предложенные условия. В конце концов, чужаки пришли и ушли, а нам здесь жить. Разумно, — поддержал его старец, — я тоже за. Но если рассматривать все с этого угла зрения, то, пожалуй, я тоже за. Поддержала деда внучка. Мне такой, конечно, не по нутру, но брат главы все еще сомневался, но и конфликт с сильнейшими кланами нам не выгоден. Ладно, я тоже за. Отлично, кивнул воспламенитель. Теперь следующий вопрос. Глава клана Юлия попросила нас рассчитаться по долгам непосредственно ее семье которые числятся за нами еще со времен ее матери. «Это еще что за долги такие?» — недовольно нахмурился Стен. «Сорок лет назад прошлая глава клана Юлия сохранила жизнь тогдашнему главе клана убийц, когда он имел неосторожность попытаться убить ее. С тех пор этот долг висит на всем нашем клане». «Да это когда было?» — возмутился брат. «Когда бы этого ни было, долг есть долг, и такие долги не имеют срока давности», — жестко ответил старик. «Что она хочет?» — осведомился он у воспламенителя. «Помочь в одном личном деле, при этом нам за это еще и заплатят». «Совсем интересно», — зашевелился старик. «Можно поподробнее?» Вместо ответа глава протянул ему еще один листок. Развернув его, старец углубился в чтение. «Понятно», — отложил он лист спустя несколько минут. «Госпожа Сараки требуется помощь в поисках того, кто полгода назад пытался отравить ее дочь. Предположительно интересующий ее человек может находиться в городе Крестец». Известном также, как кресты. Надеюсь, не надо напоминать, кто владеет этим городом. Темный клан Сасаки, подхватила его внучка. Понятно теперь, почему ей понадобилась наша помощь? Что я один не понимаю, в чем здесь дело, снова нахмурился Стен, обведя остальных взглядом. Но простите, так уж я неосведомленный». Между кланами Сараки и Сасаки. «Кровная вражда», — пояснила ему стерва. «Только не спрашивай, в чем причина. Об этом знают только внутри упомянутых кланов». «Хм», — задумался брат главы. «И мы должны найти этого отравителя на территории клана Сасаки и ликвидировать?» «Не совсем. Нас просят свести их человека с гильдии убийц из Креста. А они будут сами». Темные кланы, как правило, сами расправляются со своими врагами и кровниками. — Ну, это несложно организовать, уверенно — заявил. уверенно заявил Стэн. — Я знаю тамошнего главу и, думаю, смогу с ним договориться. — Вот и займись этим делом, — одобрительно кивнул старец. — К тому же за посредничество нам готовы щедро заплатить. — Даже так? — удивился парень. Тогда я согласен. Хорошо, кивнул глава. Так и поступим. Теперь последний вопрос. Он посмотрел. Он посмотрел на тень. Ты ведь хотел нам еще что-то сказать? Это насчет того парня, который, как мы предполагаем, черный вестник. Теперь уже я не понимаю, о чем это вы. Стерва обвела присутствующих взглядом. — Видимо, я чего-то не знаю. Кто такой этот ваш черный вестник? — Конечно, ты не должна этого знать, — негромко заметил дед. — Эта информация не для общего пользования. — То есть даже не для меня? — нахмурилась девушка. — А чтобы изменилось, имей ты к нему доступ, — в упор посмотрел на нее старец. — Может, мне уйти? — взбрыкнула стерва гневно глянув на деда. «Хватит вам!» — хлопнул ладонью по столу глава гильдии. «Черные вестники — это гильдия убийц, специализирующаяся на убийстве одаренных и магов. О ней мало что известно даже нам, что уж говорить об обычных людях. За все время ни один из вестников не был пойман или убит, а все их жертвы мертвы» как, впрочем, и случайные свидетели. «И вы решили, что один из этих таинственных убийц сейчас у нас в городе?» догадалась Стирва, моментально успокаиваясь. «И кто он?» «Тот самый парень, с которым я встречался сегодня ночью», ответил ей Тень. «Но это только предположение. Объясните мне, что заставило вас так думать?» «С его появлением произошло сразу два заметных события», — ответил девушке дед. «Первое — жестокое уничтожение всего персонала исследовательской лаборатории. А там больше половины сотрудников либо обладали даром, либо были так называемыми имперскими магами. И второе событие — Убийство главы той самой лаборатории у себя в загородном особняке. При этом убита была и вся дежурившая в ту ночь охрана. И поверь мне, проделать такое обычному человеку не по плечу. — А нам? — Нам это было незачем делать, — заметил глава. — Но если тебя интересует, смогли бы мы такое провернуть? — Да, смогли бы, вот только результат. И лаборатория, особняк, ее главы охраняли очень хорошо, и не простые местные наемники, а вояки из собой империи. И поэтому вы решили, что тот парень известников? Мы... Мы сделали такое предположение, — поправил ее дед. — Тень, как прошел ваш разговор? — Никак. По-прежнему нет точного ответа на этот вопрос. Но от него поступила личная просьба. Интересно, я бы даже сказал, крайне интересно послушать. Старец оживился. И о чем же попросил этот мальчик? О канале связи, непосредственно с главой гильдии минуя всех посредников. Хм, задумчиво протянул старик, этот канал требуется непосредственно для него или для кланов, которые он представляет?» Теперь убийца задумался и ответил не совсем уверенно. «Тогда я подумал, что это ему нужно непосредственно, для него самого, но сейчас я в сомнениях, что правильно его понял. «Значит, нужно будет еще раз его спросить на завтрашней встрече», — спокойно решил глава гильдии. «Кстати, думаю, нам нужно послать туда кого-нибудь другого. Тень — слишком специфическая личность для такой работы. К тому же день — не его время суток». Все взгляды, как по команде, устремились на единственную девушку в этой команде. И я?» — возмущенно наглядела стерва. «Почему я?» «Потому что ты больше, чем кто-либо, подходишь». «На роль посредника», — ответил ей дед. «Если встреча с тем интересным мальчиком, который вызывает у вас столько вопросов, то я, пожалуй, и не против, но встречаться с той темной стервой я не буду. Мы не поладим». «Не думаю, что тебе придется встречаться с кем-то еще, кроме того, как ты выразилась, мальчика». Только не наделай глупостей, внучка, — сурово предупредил дед. И даже не думай рассматривать его как секс-партнера. — По-твоему, меня интересуют такие вещи? — нахмурилась стерва. — С твоей стороны, это была неудачная шутка, — холодно произнесла она. Для разнообразия сегодня на шире было надето роскошное вечернее платье. «Как-то неожиданно видеть тебя в черном, заметил Лури, усаживаясь на лавку в беседке. «Но, как ни странно, тебе идет, хотя лично мне кажется, это не твой цвет». «Какой-то сомнительный комплимент», — скривилась красавица. «Так я и не делал комплимента, а просто констатировал очевидное», — ответил он. «Так чего ты так вырядилась?» «Просто разбирала вещи и нашла это мамино платье», — признала Шерри. «Сколько себя помню, она только вечерние платья и носила». «Странная у тебя мама», — произнес парень. «Может, поговорим о том, о чем в прошлый раз не договорили». «Разве?» — удивленно округлила глаза Шерри. «А мы разве не все обсудили?» «Ты начала говорить о своем брате, который жил в этом мире, и о том, откуда пошли драконьеры. Еще ты сказала, что драконьером можно стать не только, родившись им. Не хочешь объяснить, как это стать, не родившись в клане?» «А, ты об этом. Ну, в общем-то, ты уже прошел первую стадию. Это переливание крови», — напомнила ему Шерри. «Если исходить из этого, то не один я прошел данную процедуру», – заметил он. «Но только ты и еще одна девочка из темного клана прошли ее согласие обладателей крови», – заметила девушка. «А это нечто другое». «Это имеет значение», – искренне удивился Лури. «Имеет. Можешь расспросить вашу хранительницу». «И вообще, ты бы мог больше проявлять интересы к подобным вещам», – пожурил его драконика. «Второй этап – получить измененную ДНК с хромосомой дракона. Если хочешь, могу одолжить свою. Пожалуй, откажусь от такого счастья. Меньше всего хочу ощутить себя подопытным кроликом», – пробурчал Лури, и решил соскочить со скользкой темы. «А твои Дейси, они что, тоже чьи-то потомки?» И многозначительно на нее посмотрел. «Глупости не мели?» – рассердилась на него девушка. «Я в том мире была всего один раз, и то около пяти минут». «А что так мало?» – удивился он. «Рем, зараза, забылась и меня обратно оттащу». Она даже глазами от гнева сверкнула. И снова Лури искренне пожалел ее старшего брата. А Шири тем временем продолжила. «Видите ли, в мире опасно и меня могут обидеть. Посмотрела бы я на того придурка, кто попытается это сделать», — презрительно фыркнула она. «Ему, значит, можно, а мне нельзя, гад». «Тогда как появились Дейсы?» Просто я придумала, как искусственно можно изменить ДНК, приблизить ее к ДНК драконов. И за это я получила подзатыльники от обоих родителей и старших братьев. С их слов я нарушила табу, честно признала Шерри. Но ведь потом сами заинтересовались и внедрили измененное мною ДНК в организм младенца. И ведь получилось, не без гордости заявила Шерри. Если бы мы продолжили эксперимент, то, возможно, нам удалось бы создать новую расу. Но мне запретили дальше экспериментировать, и тогда я попыталась сбежать в мир через портал, а брат меня вернул назад. «Значит, отсюда можно попасть в мир?» Конечно, Лури не мог этим не заинтересоваться. «Если бы было можно, думаешь, я бы сейчас здесь сидела?» Снова сверкнула взглядом блондинка. «Тогда как вы попадали в мир?» «Раньше существовал портал, но траконьеры по распоряжению Рема разрушили ворота с той стороны». «Как показалось парню, с некоторой грустью рассказала Шерри». «Радикально твой брат подошел к решению проблемы», — пробормотал Лури. «Тогда как твое колечко попало туда?» «И правда, как?» – задумчиво глянула на его руку девушка-дракон. «И его там точно не теряла, даже самой интересно». «Такое чувство, что твои вещи живут собственной, отдельной жизнью», – заметил Лури. Неожиданно девушка смутилась. «Но ну, почти. Я, когда экспериментировала с разными вещами, наделила их таликой сознания». Вот иногда такое и происходит. «Скажи, что это была шутка», — с некоторой опаской глянул на свое колечко парень. «Если бы Виновато вздохнула драконика. В те времена, когда я делала все эти вещи, мне такой способ показался сначала забавным, а потом интересным. Конечно, эти вещи не заговорят с тобой, но они будут как следует выполнять свое предназначение». А ведь с юной примерно так же, с самыми лучшими ее творениями, считают те, в которые она вложила свою душу. В прямом смысле этого слова, вспомнила она, хранительница. Я понял, кивнул и все же чую, что ты что-то не договариваешь. Вот не пойму надула губки Шерри, либо ты такой параноик по жизни, либо чересчур проницательный. «Значит, я прав». «Прав, прав. Доволен?» «В общем, я знаю, что в хранилище ценных книг клана драконьеров есть некий справочник, в котором описан процесс создания искусственных тел для переноса разума. Я хотела бы, чтобы ты нашел эту книгу». «Захотела обзавестись телом, куда смогла бы перенести свое сознание?» «Легко раскусил я план Лури. «Именно так». Не стала отрицать Шерри. «Поможешь?» Вздохнув, парень кивнул ей. «Я поговорю об этом с юной. Что она скажет? Но учитывая количество книг, что я видел в том хранилище, ты бы не могла дать более детальное описание книги, которую надо будет найти». Хм. оно у меня где-то было», задумалась Шерри. «К следующему твоему приходу я найду его». «А, а пока, пока не хочешь почитать, почитать другую книжку?» — предложила она. На этот, этот раз, раз Лури не стал отказываться. Появление в кабаке эффектной сексуальной брюнетки с кукольным личиком и выразительными черными глазами, конечно, не могло остаться незамеченным. Один из завсегдатаев даже присвистнул от восхищения и тут же получил подзатыльник от сидящего рядом приятеля. Тот нагнулся к уху друга и что-то зашептал, косясь на красотку с явным опасением. Находящаяся в зале Реда неожиданно ревниво-холодно встретила гостью. Встав у нее на пути и хмуро поинтересовавшись, что-то желает, и не ошиблась ли заведением. Девушка же наоборот, мило и снисходительно улыбнулась и попросила стакан молока после чего огляделась и, безошибочно найдя столик, за которым сидел Лури, прямым ходом направилась к нему. «Привет!» — без приглашения заняла она свободное место напротив. «Меня Стелла зовут, а ты, я так поняла, тот самый побратим главы клана драконьеров, что наделал столько шума полгода назад?» «Судя по всему, не похоже, чтобы вы ошиблись столиком». «А где наш молчаливый друг из тени, любитель масок?» Лури разглядывал ее определенно с интересом. На них, конечно, пиарились со всех сторон, но так как разговор шел в полголоса, то и расслышать, о чем они говорят, было невозможно. А подойти ближе не решался никто, даже девушки из обслуживающего персонала. О, в нашей среде его так и зовут, тень, мило улыбнулась ему Стелла. Он по жизни такой, а вот тебя я иначе представляла. Она пристально разглядывала парня. Человек, который имеет наглость угрожать ночным лордам, на мой взгляд, должен быть особенным, а ты вполне обычный, даже странно. Я должен быть с рогами, поинтересовался Лури у красотки. «Рога — дело наживное!» — хихикнула Стелла. «Но давай поговорим о нашем деле». «Можно и поговорить!» — согласился он и предоставил ей возможность начинать. Но именно в этот момент Рена принесла заказанный стакан молока, так что ответила Стелла не сразу. Девочка еще раз обожгла брюнетку злым взглядом и отошла. — Я ей не понравилось. грустно вздохнула девушка из клана убийц, провожая арену взглядом. — Клан принимает ваши условия, но хотелось бы прояснить некоторые моменты. Я слушаю, — смуглолицый наклонил голову к плечу. — В чем заключается деятельность нового следственного отдела? — Обеспечение безопасности от угроз извне. Надеюсь, не надо объяснять, что это означает. Всеми внутригородскими происшествиями, связанными с криминалом, продолжит заниматься привычная вам городская стража. Исключением из правил будет только затрагивающие интересы Драгоса и угрожающие его безопасности. В этом случае, как в той детской считалке, кто не спрятался, я не виноват. К твоему сведению и просвещению, недавно созданную новую службу решено было назвать КГБ. И что это означает, — не прониклась девушка. «А тебе это так надо знать», — в ответ усмехнулся Луи. «Вот попадешь в застенки этой конторы. Вот тогда и узнаешь, как это расшифровывается. А пока пусть будет интрига. Или можете устроить у себя конкурс» кто первый выяснит, как расшифровываются эти три буквы. «Нет, спасибо, не хочу. Я не настолько любопытна», — скривилась Стелла. «По поводу второй части просьбы», — сменила она тему, «мы готовы оказать помощь главе клана Юлия и тем самым закрыть наш долг перед ней. Сведем вас с нужными людьми в крестах. Скажем, через пять дней, в восемь часов вечера» в трактире деревни Междуречье, что вблизи города. «Хорошо, я передам сараки. начал был Лури. «Насчет твоей личной просьбы...» «Это надо лично тебе, или ты выступаешь от имени клана?» — неожиданно спросила Стелла, на мгновение сбив его с толку. «Вот ведь, с легким раздражением подумал парень, она специально перескакивает с одного на другое». «Это надо лично мне», — спокойно ответил он. «Кто знает, как может повернуться и на что придется идти. Предпочитаю всегда иметь запасной план действий на случай, если основной не сработает». «Я поняла», — кивнула Стелла. «Ответ получишь в другой раз. Не я решаю такие вопросы». Неожиданно девушка замолчала и долго в упор разглядывала парня, пытаясь понять... Что же в нем такого особенного? И ничего не находя. Что-то не так, грубо поинтересовался Лури, которому надоело быть объектом столь пристального внимания. — Как ни гляну, обычный парень, — вздохнула Стелла. Опять неясный намек в ее голосе привел парня в еще большее раздражение. Он терпеть не мог недопонимания. — Если есть что сказать или спросить, лучше сразу выкладывай. «Скажи, полгода назад уничтожение исследовательской лаборатории и ее главы твоих рук дело?» Лори, справившись с охватившим его смятением, удивленно глянул на девушку. «Ты реально ждешь от меня ответа на этот вопрос?» После непродолжительного молчания недоумевающе спросил он. Стелла заметно смутилась. Видимо, сама поняла, какую глупость сморозила. «Прости, действительно...» — спросила, не подумав. Оглянувшись на зал, виновата произнесла она. «Тогда спрошу иначе. Мои коллеги почему-то решили, что ты из так называемых «черных вестников». Он уже не в первый раз слышал о каких-то вестниках. Но если в первый раз он подумал о другом, то определение «черный» меняло весь смысл». Ночью твой дружок уже пару раз называл меня вестником. Я тогда подумал, что это о том, что я послание передал. Но теперь понимаю, что сильно ошибся. Это что-то из вашей сферы? Их взгляды встретились. И не надо на меня так смотреть. Я определенно не принадлежу к этой черной братии. Стелла очень долго молчала, а потом вздохнула. Вот ведь я почему-то тебе верю. А наши, придурки, напридумывали всякого. «Может быть, расскажешь, что за вестники такие?» «Я сама знаю немного, вроде как убийцы, что специализируются на уничтожении одаренных и магов. Это все, что я знаю», — честно ответила ему она. Лори задумался. Рассказанное вызвало в нем интерес. «Я заплачу за более полную информацию о ваших черных вестниках». «Любая разумная сумма, не торгуясь», — предложил он. «Если они все же существуют, хотелось бы с ними установить контакт. Слишком часто приходится иметь дело с одаренными», — усмехнулся он. «Конечно, пока удается с ними справляться, но кто знает, когда удача отвернется». «Хм...» — Стелла задумчиво побарабанила пальцами по крышке стола. «Я передам твои слова». Возвращаясь ко второй части просьбы, неожиданно опять перескочила она на помощь в расследовании покушений на Леру. «Условие. Человек от той с главы Сараки должен прибыть вместе с тобой. Максимум ты можешь взять с собой троих». «То есть мое присутствие обязательно?» — уточнил Лури на этот раз не сбитый с толку резким переходом. «Наш человек знает тебя в лицо, поэтому да», тоном неподразумевающим возражений заявила представительница клана убийц. «А я его знаю», — пробурчал смуглолицый. «Скажем так, вы не встречались, но узнать его тебе будет несложно. Он зеленоглазый брюнет, особая примета — правый глаз. Белок более мутный, почти серый» а зрачок почти бесцветный. «Травма детства», — пояснила красавица. «Запомню», — серьезно кивнул Лори. «Тогда через пять дней в указанном месте». Стола встала из-за стола, показывая, что разговор окончен. «А чтобы не было сомнений, при встрече он передаст тебе привет от тени. И последнее. Хотя нет, пока рано», — решила она. «Я сама найду тебя, скажем так, дней через десять». Я бы на твоем месте все же выпил молоко, указал парень на нетронутую кружку. Конечно, если не хочешь, чтобы содержимое оказалось на тебе. Взглядом он указал ей за спину. Стелла оглянулась и натолкнулась на колючий взгляд Рены. Брюнетка снова ей лучезарно улыбнулась и демонстративно выпила молоко, после чего аккуратно поставила стакан на место и положила рядом медную монетку. «Все было очень здорово», — громко произнесла она. «Спасибо». После того, как эффектно покачивая бедрами, брюнетка покинула заведение, младшая сестра Ирвина хмуро заявила, глядя на Лури. «Сделай так, чтобы этой стервы и ноги здесь больше не было». «Ты ее знаешь?» — полюбопытствовал парень. Впервые вижу, но она мне уже не нравится. Крайне непостижимая женская логика. Вот и думай, что девочке не понравилось в той брюнетке». Сразу переговорить с Диной или ее братом Лури не удалось. Разумеется, ни того, ни другого он дома не застал. Даже Дана не оказалась в поместье. Со слов хранительницы, сегодня у него была назначена встреча с ханом, бессменным главой города». «Все при делах», — пробормотал Лури, — «чувствую себя бездельником». «Так, может, и ты займешься чем-то полезным?» — с намеком глянула на него Юна. «Например, ты хотел помочь мне составить словарь для чтения древних книг». «Обещал, значит, сделаю», — кивнул парень. «Но сначала хотел бы с тобой кое-что обсудить». У меня тут ночью с Шерри один занимательный разговор состоялся. Будем считать, что ты меня заинтересовал И что младшая из драконов от тебя захотела получить? — Так сразу и получить, — усмехнулся он. Но, в принципе, ты недалека от истины. И действительно, кое-что нужно, и из ее слов, это можно найти в тайной библиотеке клана драконьеров. И что же это подняла брови хранительница. «Некая книга для создания искусственных людей, тел, в которые можно перенести сознание, как сумел, пояснил он. Она хочет таким образом сбежать из ловушки, в которой оказалась благодаря своим братьям. Вполне разумное желание», — неожиданно одобрил Юна. «Но, честно говоря, я никогда не слышала о такой книге. Как она хоть и выглядит? А хрен ее знает», — развел руками Лури. Но Шире обещала дать более подробное описание при нашей следующей встрече. «Тогда и поищем», — решила хранительница. «Это все?» Он подумал, стоит ли рассказывать ей о том, как прошла встреча с представителем клана убийц, но решил, чтобы не повторяться и не рассказывать каждому по отдельности, дождаться, когда подойдут остальные. К тому же кое о чем он говорить пока не собирался. И вот еще, — вспомнил смоглолицей, — в том гигантском Талмуде, что хранится у нее, я нашел кое-что действительно интересное. Что ты знаешь про летающие острова? Летающие острова? Хранительница задумалась. Есть такая красивая легенда, в ней говорится о летающем острове короля всех магов. Магический остров парил над миром, И его властитель мог видеть из окон своей цитатели все, что происходит внизу. Красивая детская сказка о благородном и добром волшебнике. Как оказалось, это не совсем сказка. Такие острова действительно существовали, и они принадлежали высшим магам древней эпохи. И когда те в одночасье погибли, все эти острова обрушились на землю, вызвав немало разрушений – Особенно в многолюдных местах. Честно говоря, о таком я слышу впервые, призналась Юна, интересно, но ты ведь не просто так об этом рассказал. Я все думал о том заваленном выше крыш городе. Теперь понятно, почему откопанные имперцами дома выглядели так, словно их что-то раздавило сверху. Ну, допустим, ты прав. Что это меняет? «Ничего», — подумав, признал он. «Но, по крайней мере, ломать голову над этим явлением перестану». «Рада за тебя», — с ирунией отозвалась хранительница. Снаружи послышался какой-то шум. Выглянув в окно, Лори негромко выругался. За полгода он уже успел подзабыть о том случае, когда к нему заявились двое жрецов или монахов из огромного городского храма. И вот они снова здесь, двое наполовину бритых». Они снова стояли возле его калитки и разговаривали с Микки. Лури поспешил наружу и застал момент, когда девушка, извиняющимся тоном, объясняла. «Простите, но госпожи Сараки сейчас здесь нет. Вы не могли бы зайти позже?» «И почему-то я совершенно этому не удивлен». Вежливо ответил ей кто-то, но не эти два полубритых жреца. Голос был слишком низкий и явно не мог принадлежать никому из них. Вот только говорящего Лури не сразу смог разглядеть. Как оказалось, это был ни скорослый, ни выше метра карлик. Не урод какой-нибудь, а просто маленький человечек, рыжеволосый, с аккуратно постриженной бородкой. «Очень жаль, конечно, я даже начинаю подозревать, что это неуловимая женщина...» специально от меня прячется. Ну да ладно, я, собственно, не совсем к ней». И тут он заметил Лури. Карлик вежливо поклонился и обратился уже к нему. «Здравствуйте, молодой человек. Возможно, именно вы сможете мне помочь». «Я вас слушаю». Вежливое обращение заставило и Лури соблюдать приличие. «Видите ли, мне бы хотелось встретиться с госпожой-хранительницей!» Такая неожиданная просьба заставила парня забереть от удивления. «Вы хотите встретиться с юной?» — осторожно переспросил он, не зная, что ответить. «Если это, конечно, возможно!» — снова поклонился ему рыжий карлик. «Это возможно!» — неожиданно раздалось от входа в особняк драконьеров. — Лури, проведи гостя, пожалуйста. Тот оглянулся на маячащую в проходе юную и кивнул. — Прошу за мной. Взгляд сместился на полубритых. Карлик тоже оглянулся и распорядился. — Ждите меня здесь. Оба синхронно молча кивнули. Уже в доме карлик огляделся и восхищенно произнес. — Совсем не похоже на дом с привидениями. — Потрясающе. Он низко поклонился хранительнице. — Наслышан на вас, госпожа Юна, и безмерно рад возможности лично засвидетельствовать свое почтение. И еще я должен принести свои глубочайшие извинения, что раньше не додумался совершить этот визит. — Вы очень учтивы и знаете, как меня зовут? — с намеком глянула на него Юна. — Ах, простите. — Го, просто Го. Я главный настоятель храма братьев-драконов. Лури незаметно фыркнул и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. «Бедняжка Шерри», — подумал он о беловолосой сестре двоих братьев-драконов. Что поделать, но в этом мире ее до сих пор считают младшим братом по имени Шер. Наверное, Юна подумала о том же и произнесла. «Название вашего храма...» немного не соответствует реальности. В виде недоумения на лице настоятеля она открыла миру самую страшную из существующих тайн. На самом деле младший из драконов не он, а она, и зовут ее Шерри. «Вы так надо мной шутите?» Карлик утратил свою учтивость и вежливость, преисполнившись возмущения и негодования. «Нет, ни сколечка, спокойно заверила его Юна. Это истинная правда, хотя об этой правде она и сама узнала только полгода назад. Да вы, да как, но. Гора стерял все свое красноречие. Наконец, он взял себя в руки и уже спокойно спросил: Вы меня точно не разыгрываете? Не имею привычки шутить такими вещами. Карлик поменялся в лице. Нури всерьез обеспокоился, как бы у бедняги. Не случился сердечный приступ. Тот, как-то пошатываясь, развернулся к выходу и ни слова не говоря покинул дом. По-моему, ты перестаралась, задумчиво произнес Лури. Нельзя же так, по-больному. Честно говоря, ей сама не ожидала такой реакции. Хранительница выглянула в окно на двоих сопровождающих настоятеля которые, явно не понимая, что происходит, постояли столбом, а потом буквально бегом бросились догонять карлика. Из-за его учтивости совсем забыла, что храмовники — они еще те фанатики, полностью повернутые на своей религии. «Вот и я о том же. А мы так и не узнали, зачем он приходил. И заметь, уже второй раз!» «Ничего», — успокоила его юна. Думаю, в следующий раз он заявится раньше, чем через полгода. Знать бы еще зачем. О, а он и наша темная госпожа пожаловала. Лури заметил появившуюся на дороге Дину. Этот Го так жаждал ее увидеть, они просто не могли разминуться. Та без задержек зашла к ним прямо во двор. — А что, настоятель из храма в таком ошарашенном виде от вас выскочил? — спросила она. Пробежал мимо, даже не остановился. «Что вы ему такого сказали?» Его осуждающий взгляд был почему-то направлен на Лури. «Я тут вовсе ни при чем», — возмутился он. «Я ему даже слова не сказал» и кивнул на Юну, переводя стрелки. Хранительница неопределенно пожала плечами. «Я просто указал ему на то, что один из почитаемых им драконов женского, а не мужского пола». «Пожалуй, это все объясняет. Бедняга!» — посочувствовала настоятель Людина И после глянула на Лурию. «Как все прошло?» «Тебе с подробностями или вкратце?» «Давай вкратце. Я слишком устала, хочу принять душ и поесть. А то с самого утра в делах и даже времени не было нормально поесть. Если вкратце, то на оба предложения согласие». «Отлично». Поговорим подробнее, когда братик вернется. «Слепой на правый глаз», — задумчиво произнес Велис. Белок мутный, а зрачок почти бесцветный. По-моему, я знаю такого. Пару лет назад мы вели дело о контрабанде, где фигурантом был один интересный тип, подпадающий под твое описание. Но тогда нам велели передать то дело другой следственной группе. И, насколько мне известно, в итоге под следствием оказались совсем другие. Им удалось собраться втроем — Лури, Венесу и Дини в большом нижнем зале дома Смуглолитцева. Время было уже позднее, и все домочадцы разошлись по своим комнатам, так что разговору никто не мешал. «Да не важно, кто он», — глянула на брата сестра. «Вопрос в том, кто туда поедет. Посылать кого-либо из нашего клана опасно. Тебе там тоже появляться не следует» осадила она брата, который уже собрался предложить свою кандидатуру. «Уверена, о тебе они владеют полной информацией». Возможно, не стал спорить с ней Диан. Но кто тогда поедет, и заметь, это должен быть кто-то, способный вести расследование и поиск. Он посмотрел на Лури. И явно это не он. «Не я», — согласился тот, нисколечко не обидевшись. «Не мой это профиль. Тогда, может быть...» «Попросишь Каина?» «А это идея», — одобрительно глянула на смуглолица Ваддина. «Я могу сама попросить Хана об услуге». «Нет», — возразил ей брат, — «Каин не станет его слушать. Я попрошу его сам». «А идея действительно отличная. Каин, как следователь, очень хорош и может найти общий язык почти с каждым». Некоторое время, понаблюдав за обоими, Лури спросил... — Слушайте, а им вообще можно верить? Этот вопрос его интересовал не просто так. Он по жизни привык не доверять людям. — Убить свой кодекс чести, — ответила Дина. — Если нам удастся с ними договориться, своего слова они не нарушат. — Так что, выходит, им можно верить, — уточнил парень. — Думаю, да, — подтвердил слова сестры Верес. Но особо довольным он не выглядел. Для него договор с криминалом — это как ножом по струнам. Я не в большом восторге от того, что нам вообще приходится сотрудничать с этими людьми. Идем на сделку с убийцами. Мерзость, на мой взгляд, нахмурился он. Брат, мы с тобой это уже обсуждали, строго глядал на Дияна Дина. И по некоторым ноткам раздражения в ее голосе, Лори догадался, что то обсуждение вряд ли завершилось согласием. Видимо, каждый остался при своем мнении. Верес тоже сверкнул взглядом, но предпочел в полголоса что-то пробормотать под нос и отвернулся. Сделав вид, что ничего не заметил, Лури как ни в чем не бывало подвел итог. — Если мы закончили, то я спать. И уже от лестницы, ведущей на второй этаж, попросил напоследок. — И, пожалуйста, не шумите.